Книга седьмая. Последний глоток из чаши страданий. Глава первая. Седьмой круг и восьмое небо. Образы из поэмы Данте — божественная комедия. Седьмой круг — один из самых глубоких кругов ада. Восьмое небо — сфера рая, близкая к престолу Бога, то есть вершина блаженства. День после свадьбы овеян тишиной. Люди уважают покой, упоенных друг другом счастливцев, так же, как позднее их пробуждение. Шумные поздравления и визиты начинаются позже. Было уже заполдень, когда Баск утром 17 февраля с пыльной тряпкой и метелкой под мышкой, занятый тем, что убирался в своей прихожей, вдруг услышал тихий стук в дверь. Звонком, видимо, воспользоваться не пожелали. И эта скромность была вполне уместной в подобный день. Баск отпер дверь и увидел господина Фошлевана. Он проводил его в гостиную, где еще царил беспорядок, и все было вверх дном. Она казалась полем битвы, вчерашнего пиршества и веселья. — Сами понимаете, сударь, мы нынче проснулись поздно, — заметил Баск. — Ваш хозяин уже встал? — спросил Жан-Вальжан. «Как ваша рука, сударь?» — вместо ответа спросил Баск. «Лучше. Ваш хозяин встал. Который? Старый или молодой?» «Господин Мерси. «Господин барон?» — переспросил Баск, приосанившись. Титул барона имеет особенный вес в глазах слуг. От него словно что-то перепадает и им. Философ сказал бы, лучи его славы. И это им лестно». Заметим мимоходом, что Мариус, воинствующий республиканец, как он это доказал на деле, теперь против своей воли стал бароном. Этот титул послужил причиной небольшой революции в доме. Именно Жиль-Норман настаивал теперь на титуле, и никто иной, как Мариус, отказывался от него. Но полковник Пон Мерси написал «Мой сын наследует мой титул», и Мариус повиновался. Кроме того, Козетта, в которой начала пробуждаться женщина, была в восторге от того, что стала баронессой. — Господин барон, — повторил Баск, — я сейчас посмотрю. Я скажу, что господин Фошлеван желает видеть его. Нет, не говорите ему, что это я. Скажите, что кто-то хочет поговорить с ним с глазу на глаз, и не называйте имени. А —— -а, протянул Баск, — «Я хочу сделать ему сюрприз». «А -а -а -а -а, повторил Баск, произнеся это второе «а», так, словно объяснял самому себе первое. Он вышел. Жан Вальжан остался один. В гостиной, как мы сказали, был страшный беспорядок. Казалось, если внимательно прислушаться, еще можно было уловить смутный шум свадебного празднества. На паркете валялось множество цветов, выпавших из гирлянд и дамских причесок. Догоревшие почти до конца свечи разукрасили сталактитами оплывшего воска подвески люстр. Ни один стул не стоял на своем месте. По углам, сдвинутые в кружок, три-четыре кресла словно продолжали непринужденную беседу. Все здесь дышало весельем. В отшумевшем празднике... Еще сохраняется какое-то очарование — здесь гостило счастье. Стулья, разбросанные как попало, увядающие цветы, угасшие огни, все говорило о счастье и о радости. Солнце заступило место люстры и заливало гостиную веселым светом. Прошло несколько минут. Жан Вальжан стоял неподвижно на том же месте, где его оставил Баск. Он был очень бледен. Его потускневшие глаза так глубоко запали от бессонницы, что почти исчезли в орбитах. Складки из мятого черного сюртука указывали на то, что его не снимали на ночь. Локти побелели от пушка, который оставляет на сукне прикосновение полотна. Жан Вальжан смотрел на лежавший у его ног переплет окна, на тень, отброшенную солнцем. У дверей послышался шум, он поднял глаза. Вошел гордый, улыбающийся Мариус, с радостным лицом, озаренным сиянием, с торжествующим взором. Он тоже не спал эту ночь. «Ах, это вы, отец!» — воскликнул он, увидев Жана Вальжана. А дурачина Баск напустил на себя такой таинственный вид. «Но вы пришли слишком рано. Сейчас только половина первого, Козетта спит». Слово «отец», обращенное Мариусом к господину Фошлевану, обозначало высочайшее блаженство. Между ними, как известно, всегда стояла стеной какая-то холодность и принужденность. Этот лед надо было или сломать, или растопить. Мариус был до такой степени опьянен счастьем, что стена между ними рухнула сама собой, лед растаял, и господин Фошлеван стал ему таким же отцом, как Козетти. Он снова заговорил. Слова хлынули потоком из его уст, как это свойственно человеку, охваченному божественным порывом радости. «Как я рад вас видеть! Если бы вы знали, как нам недоставало вас вчера! Добрый день, отец! Как ваша рука? Лучше, не правда ли?» Удовлетворившись своим благоприятным ответом, на свой же вопрос он продолжал. «Как много мы с Козеттой о вас говорили! Козетта так любит вас!» Не забудьте, что вам приготовлена комната. Мы больше знать не хотим об улице вооруженного человека. Мы и слышать о ней не желаем. Как могли вы поселиться на этой улице? Она такая неприветливая, некрасивая, холодная. Она вредна для здоровья. Вся загорожена, туда не пройдешь. Переезжайте к нам. Сегодня же. Иначе вам придется иметь дело с Козеттой. Она намерена командовать всеми нами, предупреждаю вас. Вы уже видели вашу комнату? Она почти рядом с нашей, и ее окна выходят в сад. Дверной замок там починили, постель приготовили. Вам остается только перебраться». Козетта поставила возле вашей кровати большое старинное кресло, обитое утрехтским бархатом, и приказала этому креслу «раскрой ему объятия. В чащу акации против ваших окон каждую весну прилетает соловей. Через два месяца вы его услышите. Его гнездышко будет налево от вас, а наше направо. Ночью будет петь соловей, а днем будет щебетать Козетта. Ваша комната выходит прямо на юг. Козетта расставит в ней ваши книги, «Путешествие капитана Кука и «Путешествие Ванкувера. Все ваши вещи. Есть у вас, кажется, сундучок, которым вы особенно дорожите. Я наметил там для него почетное место. Вы покорили моего деда. Вы очень ему подходите. Мы будем жить все вместе. Вы умеете играть в вист. Если умеете, вы доставите деду огромное удовольствие. Вы будете гулять с Козеттой в дни моих судебных заседаний, будете водить ее под руку, как в былое время в Люксембургском саду. Помните? Мы твердо решили быть очень счастливыми, и вы тоже, отец, будете счастливы нашим счастьем, — Да, ведь вы позавтракаете сегодня с нами. — Сударь, — сказал Жан-Вальжан, — мне надо вам кое-что сообщить. Я бывший каторжник. Для звуков существует предел резкости, за которым их не воспринимает не только слух, но и разум. Эти слова «я бывший каторжник», слетевший из губ господина фош и коснувшееся уха Мариуса, выходили за границы возможного. Мариус не расслышал их. Ему показалось, будто ему что-то сказали, но что именно он не понял. Он был в сильнейшем недоумении. Тут только он увидел, что говоривший с ним человек был страшен. Поглощенный своим счастьем, он до этой минуты не замечал его ужасающей бледности. Жан Вальжан снял черную повязку с правого локтя, размотал полотняный лоскут, обернутый вокруг руки, высвободил большой палец и показал его Мариусу. — С моей рукой ничего не случилось, — сказал он. Мариус взглянул на его палец. «И никогда не случалось», — добавил Жан Вальжан. Действительно, на пальце не было ни малейшей царапины. Жан Вальжан продолжал. «Мне не следовало присутствовать на вашей свадьбе. Я постарался избежать этого. Я выдумал эту рану, чтобы не совершить подлог, чтобы не дать повода объявить недействительным свадебный контракт чтобы его не подписывать. — Что это значит? — запинаясь, спросил Мариус. — Это значит, — ответил Жан Вальжан, — что я был на каторге. — Я схожу с ума, — в испуге вскричал Мариус. «Господин Пон Мерси, — Господин Понмерси, сказал Жан Вальжан, — я провел на каторге девятнадцать лет. За воровство. Затем я был приговорен к ней пожизненно за повторное воровство. В настоящее время я скрываюсь от полиции. Напрасно Мариус старался отступить перед действительностью, не поверить факту, воспротивиться очевидности. Он вынужден был сложить оружие. Он начал понимать, и как всегда бывает в подобных случаях, он понял. И то, чего сказано, не было. Он вздрогнул от внезапно озарившей его страшной догадки. Его мозг пронзила мысль, заставившая его содрогнуться. Он словно проник взором в будущее и узрел там свою безотрадную участь. — Говорите все. — Говорите правду, — крикнул он. — Вы, отец Козетты и, полный невыразимого ужаса, отшатнулся. Жан Вальжан выпрямился с таким величественным видом, что, казалось, стал выше на голову. «Вы должны мне поверить, сударь. И хотя нашу клятву, клятву таких, как я, правосудие не признает...» Он помолчал, потом заговорил медленно, с какой-то властной мрачной силой, подчеркивая каждый слог. Вы мне поверите. Я не отец Козетт. Видит Бог, нет. Господин Понмерси, я крестьянин из Фавероля. Я зарабатывал на жизнь под резкой деревьев. Меня зовут не Фошлеван, а Жан Вальжан. Я для Козетты никто. Успокойтесь. — А кто мне это докажет? — пробормотал Мариус. «Я... Мое слово...» Мариус взглянул на этого человека. Человек был мрачен и спокоен. Подобное спокойствие несовместимо с ложью. То, что обратилось в лед, правдиво. В этом могильном холоде чувствовалась истина. «Я вам верю», — сказал Мариус. Жан-Вальжан наклонил голову, как бы принимая это к сведению, и продолжал. Что я для Козетты, случайный прохожий. Десять лет назад я не знал, что она живет на свете. Я люблю ее, это верно. Как не любить дитя, которое знал с малых его лет, в годы, когда сам уже был стариком? Когда стар, чувствуешь себя дедушкой всех малышей. Мне думается, вы можете допустить, что есть и у меня что-то похожее на сердце. Она была сироткой». «Без отца, без матери. Она нуждалась во мне. Вот почему я полюбил ее. Маленькие дети так беспомощны, что первый встречный даже такой человек, как я, может стать их покровителем. И я взял на себя эту обязанность по отношению к Козетти. Не думаю, чтобы такую малость можно было назвать добрым делом, но если это правда доброе дело, ну что ж, считайте, что я его совершил». Отметьте это как смягчающее обстоятельство. Сегодня Козетта уходит из моей жизни. Наши пути разошлись. Отныне я бессилен что-либо для нее сделать. Она баронесса Пон-Мерси. У нее теперь другой ангел-хранитель. И Козетта выиграла от этой перемены. Все к лучшему. А эти шестьсот тысяч франков... Хоть вы не говорите о них, но я предвижу ваш вопрос. Были мне отданы только на хранение. Каким образом очутились они в моих руках, спросите вы, не все ли равно. Я отдаю то, что было мне поручено сохранить. Больше вам не о чем меня спрашивать. Я выполнил свой долг до конца открыв вам мое настоящее имя, но это уже касается меня одного. Мне очень важно, чтобы вы знали, кто я такой. И тут Жан Вальжан взглянул прямо в лицо Мариус. Чувства, испытываемые Мариусом, были смутные и беспорядочные. Удары судьбы, подобно порывам ветра, вздымающим водяные валы, вызывают в нашей душе бурю. У каждого из нас бывают минуты глубокой тревоги, когда нами владеет полная растерянность. Мы говорим первое, что приходит на ум, и часто совсем не то, что нужно сказать. Существуют внезапные откровения, невыносимые для человека, одурманивающие, словно отравленное вино. Мариус так был ошеломлен, что стал упрекать Жана Вальжана, точно был раздосадован его признанием. «Не понимаю», — воскликнул он. «Зачем вы мне говорите все это? Кто вас принуждает? Вы могли бы хранить вашу тайну? Вас никто не выдает, не преследует, не травит. Чтобы добровольно сделать такое признание, у вас должна быть причина. Говорите все до конца. Здесь что-то кроется. С какой целью вы разоблачаете себя? Для чего? Зачем?» Зачем? — проговорил Жан-Вальжан таким тихим и глухим голосом, словно обращался к самому себе, а не к Мариусу. — В самом деле, по какой причине каторжнику вздумалось вдруг сказать «я каторжник»? — Так и быть, отвечу. — Да, причина есть. И причина странная. Я сделал это из честности. — Послушайте, вот в чем несчастье. Я на прочном поводу у своей совести. Когда человек стар, эти узы особенно крепки. Все живое вокруг разрушается, а они не поддаются. Если бы я мог разорвать их, уничтожить, развязать этот узел или разрезать его и уйти далеко-далеко, я был бы спасен. Мне оставалось бы только уехать в любом дилижансе с улицы Блуа. Вы счастливы, и я могу уйти. Но я пытался оборвать эти узы. Я тянул изо всех сил. Они держались крепко, они не поддавались. Вместе с ними я вырвал бы свое сердце. Тогда я сказал себе, я не могу жить в ином месте. Я должен остаться здесь. Вы правы, конечно, да, я глупец. Почему бы мне не остаться просто так, без объяснений? Вы предлагаете мне комнату в вашем доме. Госпожа Пон -Мерси очень меня любит. Она даже сказала креслу, раскрой ему объятия. Ваш дед охотно примет меня. Мое общество подходит ему. Мы будем жить все вместе, обедать вместе. Я буду водить под руку Козетту, госпожу Пон -Мерси, простите. Я оговорился по привычке. Мы будем жить под одной кровлей, сидеть за одним столом, под одной лампой, греться у камина зимой, гулять вместе летом. Это такая радость, такое счастье. Выше этого ничего нет на земле. Мы жили бы семьей. Одной семьей. При этих словах Жан Вальжан стал страшен. Скрестив на груди руки, он устремил глаза вниз с таким видом, словно желал вырвать у своих ног бездну. Голос его стал вдруг громовым. «Одной семьей!» — вскричал он. «Нет, у меня нет семьи. Я не принадлежу и к вашей. Ни к одной человеческой семье. В домах, где живут люди, близкие между собой, я лишний. На свете есть семьи, но не для меня». Я отверженный, я выброшен за борт. Были у меня отец и мать. Я начинаю в этом сомневаться. В тот день, когда я выдал замуж эту девочку, для меня все было кончено. Я видел, что она счастлива, что она с человеком, которого любит, что есть при ней добрый дед, есть дом полный радости, приют двух ангелов, что все хорошо, и я сказал себе... «Не смей входить туда!» «Я мог солгать это, верно? Я мог обмануть всех вас и остаться господином Фошлеваном. Пока это нужно было для нее, я лгал. Но сейчас, ради самого себя, я не имею права лгать. Правда, мне достаточно было лишь промолчать, и все шло бы по-прежнему. Вы спрашиваете, что же принуждает меня говорить?» «Сущая безделица». Моя совесть. Ведь промолчать было бы так просто. Я всю ночь старался убедить себя в этом. Вы требуете от меня исповеди. И вы имеете на это право. Настолько необычно то, что я сказал вам сейчас. Ну да, я всю ночь приводил себе всякие доводы, самые веские доводы. Поистине я сделал все, что было в моих силах, Но вот чего я преодолеть не мог. Я не сумел разорвать ту нить, которая держит мое сердце привязанным, прикованным, припаянным козетте. И я не мог заглушить голос того, кто тихо беседует со мною, когда я один. Вот почему сегодня утром я пришел к вам сознаться во всем. Во всем или почти во всем. О том, что касается только меня, говорить не стоит. Это я ставлю про себя. Основное вы знаете. Так вот, я взял свою тайну и принес ее вам. Я вскрыл ее на ваших глазах. Нелегко было принять это решение. Я боролся всю ночь. Вы думаете, я не убеждал себя, что здесь положение другое, чем в деле Шанмантье? что теперь, скрывая свое имя, я никому не приношу зла, что имя Фошлевана дано было мне самим Фошлеваном в благодарность за оказанную услугу, и я вполне мог бы оставить его за собой, что я буду счастлив в комнатке, которую вы мне предлагаете, что я никого не стесню, что буду жить в своем уголке, и что хотя Козетты принадлежит вам, мне все же будет утешением жить в одном доме с ней. У каждого из нас была бы своя доля счастья. По-прежнему называться господином Фошлеваном, и все было бы в порядке. Все, но не моя душа. Отовсюду на меня изливалась бы радость, а в глубине моей души царила бы черная ночь. Недостаточно быть счастливым, надо быть в мире с самим собой. Теперь вообразите, что я остался господином Фошлеваном то есть скрыл истинное свое лицо. Рядом с вашим расцветшим счастьем я хранил бы тайну, среди бела дня носил бы в себе тьму. Не предупреждая вас, я просто-напросто привел бы каторгу к вашему очагу и уселся за ваш стол с мыслью, что, зная вы, кто я такой, вы прогнали бы меня прочь. Я позволил бы прислуживать себе вашим людям, которые, зная не все, вскрикнули бы какой ужас. Мне случалось бы коснуться вас локтем, что по праву должно вызвать у вас брезгливость. Я воровал бы ваше рукопожатие. В вашем доме пришлось бы делить уважение между почтенными сединами и сединами опозоренными» в часы, когда все сердца, казалось бы, открыты друг для друга, в часы сердечной близости, когда мы будем вместе все четверо, ваш дед, вы, Козетта и я здесь бы присутствовал, неизвестный. И единственной моей заботой в этой жизни бог обок с вами было бы не открывать моей тайны, не давать сдвинуться к крышке этого страшного колодца. Так я, мертвец, навязал бы себя вам живым, а ее, Козетту, приковал бы к себе навеки. Вы, она и я представляли бы собою три головы под зеленым колпаком каторжника. И вы не содрогаетесь? Сейчас я только несчастнейший из людей, а тогда был бы самым гнусным из них. И это преступление я совершал бы каждый день, и эту ложь я повторял бы каждый день, и этой черной маской скрывал бы мое лицо каждый день, и я делал бы вас участниками моего позора каждый день, непрестанно, вас, моих любимых, вас, моих детей, моих невинных ангелов. Молчать легко? Таиться просто? Нет, не просто. Есть молчание, которое лжет. И мою ложь, мой обман, низость, трусость, вероломство, преступление, я испил бы каплю за каплей. Я выплюнул бы их и снова пил. Кончал бы в полночи, вновь начинал в полдень. И я лгал бы, говоря «с добрым утром» и говоря «спокойной ночи». И этой ложью я накрывался бы вместо одеяла, ложась спать и ел бы с нею свой хлеб, и смотрел бы Козетте в лицо, и отвечал бы дьявольской улыбкой на улыбку ангела, я был бы презренным негодяем. И ради чего? Чтобы быть счастливым. Мне быть счастливым? Разве я имею на это право? Я выброшен из жизни, сударь? Жан Вальжан остановился. Мариус молчал. Подобные излияния, где мысли дышат сердечной мукой, прервать невозможно. Жан-Вальжан снова понизил голос, но он звучал теперь уже не глухо, а зловеще. «Вы спрашиваете, зачем я говорю?» «Меня никто не выдает, не преследует, не травит», — сказали вы. «Напротив, меня выдают, меня преследуют, меня травят». «Кто?» «Я сам». Я сам преграждаю себе дорогу. Я сам тащу себя, толкаю, арестую, казню. А когда попадешь самому себе в руки, из них нелегко вырваться. Тут Жан-Вальжан схватил себя за воротник. «Поглядите на этот кулак», — сказал он. «Не находите ли вы, что он держит заворот так крепко, как будто впился в него навеки? Ну вот». У совести такая же мертвая хватка. Если желаете быть счастливым, сударь, никогда не пытайтесь уразуметь, что такое долг, ибо стоит лишь понять это, как он становится неумолимым. Он словно карает вас за то, что вы постигли его. Но нет, он же и вознаграждает вас, ибо в аду, куда он вас ввергает, вы чувствуете рядом с собою Бога пока не истерзаешь всю свою душу, не будешь в мире с самим собой. С мучительным скорбным выражением он продолжал. Господин Понмерси, хотя это и противоречит здравому смыслу, но я честный человек. Именно потому, что я падаю в ваших глазах, я возвышаюсь в своих собственных. Это случилось уже со мной однажды, Но тогда мне не было так больно. Тогда это были пустяки. Да, я честный человек. Я не был бы им, если бы по моей вине вы продолжали меня уважать. Теперь же, когда вы презираете меня, я остаюсь честным. Надо мной тяготеет рог. Я могу пользоваться лишь незаконно присвоенным уважением, которое меня внутренне унижает и тяготит. А для того, чтобы я мог уважать себя, надо, чтобы другие меня презирали. Тогда я держу голову высоко. Я каторжник, но я повинуюсь своей совести. Я отлично знаю, что это кажется не очень правдоподобным. Но что поделаешь, если это так? Я заключил с собою договор, и я выполняю его. Есть встречи, которые ко многому обязывают, Есть случайности, которые призывают нас к исполнению долга. Видите ли, господин Понмерси, мне многое пришлось испытать в жизни. Жан-Вальжан помолчал и, с усилием проглотив слюну, словно в ней оставался горький привкус, заговорил снова. Если человек отмечен клеймом позора, он не вправе принуждать других делить его с ним без их ведома. Он не вправе заражать их чумой, он не вправе незаметно увлекать их в пропасть, куда упал сам, накладывать на них свою аристанскую куртку, омрачать счастье ближнего своим несчастьем, приблизиться к тем, кто цветет здоровьем, коснуться их во мраке тайной своей язвой – это гнусно. Пусть Фошлеван судил меня своим именем, я не имею права им воспользоваться. Он мог бы мне его дать но я не смею носить его. Имя — это человеческое «я». Видите ли, сударь, хоть я и крестьянин, я о многом размышлял, кое-что читал. Как видите, я умею выражать свои мысли. Я отдаю себя отчет во всем. Я сам воспитал себя. Так вот, похитить имя и укрыться под ним бесчестно — Ведь буквы алфавита могут быть присвоены таким же мошенническим способом, как кошелек или часы быть подложной подписью из плоти и крови, быть отмычкой к дверям честных людей, обманом войти в их жизнь, не смотреть прямо в лицо, вечно отводить глаза в сторону, чувствовать себя под лицом. Нет, нет, нет, нет. Лучше страдать, истекать кровью, рыдать, раздирать лицо ногтями по ночам, не находить покоя в смертельной тоске, терзать свое тело и душу. Вот почему я рассказал вам все». Добровольно, как выразились вы. Он тяжело вздохнул. «Когда-то, чтобы жить, я украл хлеб. Теперь, чтобы жить, я не желаю красть имя». «Чтобы жить?» — прервал Мариус. «Вам не нужно это имя, чтобы жить?» «Ах, я знаю, что говорю», — сказал Жан Вальжан, медленно покачивая головой. Наступила тишина. Оба молчали, молчали погрузившись в глубокое, тяжкое раздумье. Мариус сидел у стола, подперев голову рукой и приложив согнутый палец к уголку рта. Жан-Вальжан ходил по комнате. Он задержался перед зеркалом, потом, как бы отвечая на собственное безмолвные возражения, сказал, вперив в зеркало невидящий взгляд, «Зато теперь я облегчил свое сердце». Он опять стал ходить и направился в другой конец комнаты. В ту минуту, как он поворачивал обратно, он заметил, что Мариус провожает его взглядом. Я немного волочу ногу. Теперь вам понятно, почему, произнес он с каким-то особенным выражением, и продолжал. А теперь, сударь, вообразите себе вот что. Я ничего не сказал. Я остался господином Фошлеваном. Я занял место среди вас, стал своим. Живу в моей комнате. Выхожу к завтраку в домашних туфлях. Вечером мы втроем идем в театр. Я провожаю госпожу пон в Тюильри или в сквер на Королевской площади. Мы постоянно вместе. Вы считаете меня человеком вашего круга. В один прекрасный день мы беседуем, мы смеемся. Я здесь, вы вон там. И вдруг вы слышите голос, громко произносящий «Жан Вальжан». И вот тянется из мрака страшная рука, рука полиции, и внезапно срывает с меня маску. Он замолчал. Мариус, вздрогнув от ужаса, поднялся с места. Жан Вальжан спросил, что вы на это скажете? Ответом было молчание Мариуса. Жан Вальжан продолжал, как видите, я прав, что решил открыться. «Послушайте, будьте счастливы, возноситесь в небеса, будьте ангелом-хранителем для другого ангела, купайтесь в лучах солнца и довольствуйтесь этим. Что вам до того, каким именно способом бедный грешник вскрывает себе грудь, чтобы выполнить свой долг? Перед вами несчастный человек-сударь». Мариус медленно подошел к Жану-Вальжану и протянул ему руку. Но Мариусу... Пришлось самому взять его руку. Она не поднялась ему навстречу. Жан-Вальжан не противился, и Мариусу показалось, что он пожал каменную руку. — У моего деда есть друзья, — сказал Мариус. Я, — Я добьюсь для вас помилования. — Поздно, — возразил Жан-Вальжан. — Меня считают умершим, этого достаточно. Мертвецы не подвластны полицейскому надзору. Им предоставляют мирно гнить в могиле. Смерть это тоже что помилование. Высвободив свою руку из пальцев Мариуса, он присовокупил с каким-то непоколебимым достоинством. К тому же и у меня есть друг, к чьей помощи я прибегаю. Это выполнение долга. И лишь в одном помиловании я нуждаюсь в том, какое может даровать мне моя совесть. Тут в другом конце гостиной тихонько приотворилась дверь, и между ее полуоткрытых створок показалась головка Козетты. Видно было только ее милое лицо. Волосы ее рассыпались в очаровательном беспорядке, веки слегка припухли от сна. Словно птичка, высунувшая головку из гнезда, она окинула взглядом мужа, потом Жанна Вальжана, и крикнула, смеясь. Казалось, роза расцвела улыбкой. — Держу пари, что вы говорите о политике. Как глупо этим заниматься, вместо того, чтобы быть со мной. Жан Вальжан вздрогнул. — Козетта! — пролепетал Мариус и замолк. — Могло показаться, что оба они в чем-то виноваты. Козетта, сияя от удовольствия, продолжала глядеть на обоих. В глазах ее словно играли отцветы рая. — Я поймала вас на месте преступления, — заявила Козетта. — Я только что слышала за дверью, как мой отец Фошлеван говорил «совесть, выполнить свой долг, это о политике, ведь так я не хочу. Нельзя говорить о политике сразу на другой же день, это нехорошо». — Ты ошибаешься, Козетта, — возразил Мариус. — У нас деловой разговор. — Мы говорим о том, как выгоднее поместить твои шестьсот тысяч франков. — Не в этом дело, — перебила его Козетта. — Я пришла. — Хотят меня здесь видеть? Решительно шагнув вперед, она вошла в гостиную. На ней был широкий белый пеньюар с длинными рукавами, спадавший множеством складок от шеи до пят. На золотых небесах старинных средневековых картин можно увидеть эти восхитительные хламиды, окутывающие ангелов. Она оглядела себя с головы до ног в большом зеркале и воскликнула в порыве невыразимого восторга. Жили на свете король и королева. О, как я рада! Она сделала реверанс Мариусу и Жану Вальжану. «Ну вот», — сказала она, — Теперь я пристроюсь возле вас в кресле, завтрак через полчаса, и вы будете разговаривать о чем хотите. Я знаю, мужчинам надо поговорить, и я буду сидеть смирно. Мариус взял ее за руку и сказал голосом влюбленного. У нас деловой разговор. Знаете, — снова заговорила Козетт, я растворила окно. Сейчас в наш сад налетела туча смешных крикунов. Не карнавальных, а просто воробьев. Сегодня покаянная среда, а у них все еще масленица. Малютка Козетта, мы говорим о делах. Оставь нас ненадолго. Мы говорим о цифрах. Тебе это наскучит? Ты сегодня надел прелестный галстук, Мариус. Вы большой франт, милостивый государь. Нет, мне не будет скучно. Уверяю тебя, что ты соскучишься. Нет, потому что это вы. Вы. Я не пойму вас, но я буду вас слушать. Когда слышишь любимые голоса, нет нужды понимать слова. Быть здесь с вами мне больше ничего не надо. Я остаюсь, вот и все. Козетта, любимая моя, это невозможно. Невозможно? Да. Ну что ж, сказала Козетта. А я бы хотела рассказать вам, что дедушка еще спит, что тетушка ушла к обедни что в комнате отца моего Фушлевана дымит камин, что Николетта позвала трубачиста, что Тусен и Николетта уже успели повздорить, что Николетта насмехается над заиканием Тусен. А теперь вы ничего не узнаете. Вот как! Это невозможно! Но погодите, придет и мой черед. Вот увидите, сударь, я тоже скажу, это невозможно. Кто тогда останется с носом? Мариус, миленький, прошу тебя, позволь мне посидеть с вами. Клянусь тебе, нам надо поговорить без посторонних. А разве я посторонняя? Жан-Вальжан не произносил ни слова. Козетта обернулась к нему, а вы — отец. Прежде всего я хочу, чтобы вы меня поцеловали. А потом, на что это похоже? Не говорить ни слова вместо того, чтобы вступиться за меня. За что Бог наградил меня таким отцом? Вы отлично видите, как я несчастна в семейной жизни. Мой муж меня бьет. Говорят вам, поцелуйте меня в сию же минуту. Жан Вальжан приблизился к ней. Козетта обернулась к Мариусу. А вам, Гримаса, вот, получайте. Потом подставила лоб Жану Вальжану. Он сделал шаг ей навстречу. Козетта отшатнулась. Как вы бледны, отец! «У вас так сильно болит рука?» «Она прошла», — ответил Жан Вальжан. «Вы плохо спали? Нет. Вам грустно? Нет. Тогда поцелуйте меня. Если вы здоровы, если вы спали хорошо, если вы довольны, я не буду вас бронить». И она снова подставила ему лоб. Жан Вальжан запечатлел поцелуй на ее сиявшем небесной чистотой челе. «Улыбнитесь», — Жан Вальжан повиновался. Это была улыбка призрака. А теперь защитите меня от моего мужа. Козетта начал Мариус. Выбраните его, отец. Скажите ему, что мне необходимо остаться. Можно отлично разговаривать и при мне. Вы, видимо, считаете меня совсем дурочкой. Разве то, что вы говорите, так уж необыкновенно? Дела, поместить деньги в банки. Подумаешь, какая важность. Мужчины вечно напускают на себя таинственность по пустякам. «Я хочу остаться. Я сегодня очень хорошенькая. Посмотри на меня, Мариус». Она повела плечами и, очаровательно надув губки, подняла глаза на Мариуса. Словно молния сверкнула между этими двумя существами. То, что здесь присутствовало третье лицо, не имело значения. «Люблю тебя», — сказал Мариус. «Обожаю тебя», — сказала Козетта. Повинуясь неодолимой силе, они упали друг другу в объятья. «А теперь», — снова заговорила Козетта с забавным торжествующим видом, оправляя складки своего пеньюара, — «я остаюсь». «Нет, нельзя», — сказал Мариус умоляющим тоном, — «нам надо кое-что закончить». «Опять нет». Мариус постарался придать голосу строгое выражение. «Уверяю тебя, Козетта, это невозможно». «А, вы заговорили голосом «Властелина, сударь? Хорошо же, мы уйдем». «А вы, отец, так и не заступились за меня». «Господин супруг, господин отец, вы тираны. Сейчас я все расскажу дедушке». Если вы думаете, что я вернусь и стану просить унижаться, вы ошибаетесь. Я горда. Теперь я подожду, пока вы сами придете. Вы увидите, как вам будет скучно без меня. Я ухожу. Так вам и надо. И она вышла из комнаты. Через секунду дверь снова отворилась. Снова между двух створок показалась ее свежая, румяная личка, и она крикнула. «Я очень сердита». Дверь затворилась, и снова наступил мрак. Словно заблудившийся солнечный луч, неожиданно прорезал тьму и скрылся. Мариус проверил, плотно ли затворена дверь. — Бедная Козетта! — прошептал он. — Когда она узнает? При этих словах Жан Вальжан задрожал. Устремив на Мариуса растерянный взгляд, он заговорил. — Козетта? — Да, правда, вы все скажете. — Козетти, это справедливо. — Ах, я не подумал об этом. На одно у человека хватает сил, на другое нет. Сударь, заклинаю вас, молю вас. Сударь, поклянитесь мне всем святым, что не скажете ей ничего. Разве недостаточно того, что вы сами знаете все. Я мог бы никем не принуждаемый по собственной воле рассказать об этом кому угодно. Целой Вселенной, мне это безразлично, но она, она не должна знать ничего. Это ужаснет ее. Каторжник, подумайте. Пришлось бы объяснить ей сказать. Этот человек, который был на галерах, Она видела однажды, как проходила партия каторжников. «Боже мой, Боже!» Он тяжело опустился в кресло и спрятал лицо в ладонях. Не слышно было ни звука, но плечи его вздрагивали, и видно было, что он плакал. Безмолвные слезы, страшные слезы. Сильные рыдания вызывают у человека удушье. По телу Жана Вальжана словно пробежала судорога. Он откинулся на спинку кресла, как бы для того, чтобы перевести дыхание. Руки его повисли, и Мариус увидел его залитое слезами лицо, услышал шепот, такой тихий, что, казалось, он исходил из бездонной глубины. О, если бы умереть! — Успокойтесь, — сказал Мариус. — Я буду свято хранить вашу тайну. Мариус, возможно, был не так уж расстроен. Ему трудно было за этот час свыкнуться с ужасной новостью, постепенно поверить в эту истину, видеть, как мало-помалу каторжник заслоняет от него господина Фошлевана и, наконец, прийти к сознанию пропасти, которая внезапно разверзлась между ним и этим человеком. Но он добавил, «Я должен сказать хотя бы несколько слов» по поводу веренного вам имущества, которое вы так честно и в такой неприкосновенности возвратили. Это свидетельствует о вашей высокой порядочности. Было бы вполне справедливо, чтобы за это вы получили вознаграждение. На Назначьте сами нужную сумму, она будет вам выплачена. Не бойтесь, что она покажется слишком высокой. Благодарю вас, сударь, кротко промолвил Жан Вальжан. Он задумался на мгновение, машинально поглаживая кончиком указательного пальца ноготь большого, затем повысив голос произнес: «Все почти сказано, остается последнее. Что именно?» Жаном Вальжаном казалось овладела величайшая нерешительность. Беззвучно, почти не дыша, он сказал. Вернее, пролепетал. Теперь, когда вам известно все, не считаете ли вы, сударь, вы муж Козетты, что я больше не должен ее видеть? — Я считаю, что так было бы лучше, — холодно ответил Мариус. — Я не увижу ее больше, — прошептал Жан-Вальжан и направился к выходу. Он тронул дверную ручку. Она повернулась. Дверь полуоткрылась, Жан-Вальжан распахнул ее шире, чтобы пройти, постоял неподвижно с минуту, потом снова затворил дверь и обернулся к Мариусу. Лицо его уже не было бледным, оно приняло свинцовый оттенок. Глаза были сухи, и в них пылал какой-то скорбный огонь. Голос его стал до странности спокойным. Если вы позволите, сударь, я буду навещать ее. Уверяю вас, мне это необходимо. Если бы для меня не было так важно видеть Козетту, я не сделал бы вам того признания, которое вы слышали. Я просто уехал бы. Но я хотел остаться там, где Козетта. Хотел ее видеть. Вот почему я должен был честно вам все рассказать. Вы следите за моей мыслью? Это ведь так понятно. Видите ли, уже девять лет, как она со мной. Сначала мы жили в той лачуге на бульваре, потом в монастыре, потом возле Люксембургского сада, там, где вы увидели ее впервые. Помните ее синюю бархатную шляпку? Затем мы переехали в квартал инвалидов на улицу Плюме. У нас там сад за решеткой был. Я жил на заднем дворике... Откуда мне слышно было ее фортепиано? Вот и вся моя жизнь. Мы никогда не разлучались. Это длилось девять лет и несколько месяцев. Я заменял ей отца. Она была мое дитя. Не знаю, понимаете ли вы меня, господин Понмерси, но уйти сейчас, не видеть ее больше, не говорить с нею больше, лишиться всего, это было бы слишком тяжко. Если вы не найдете в том ничего дурного... Я буду приходить иногда к Козетти? Я не приходил бы часто, не оставался бы надолго. Вы распорядились бы, чтобы меня принимали в маленькой нижней зале, в первом этаже. Я входил бы, конечно, с черного крыльца, которым ходят ваши слуги, хотя, боюсь, это вызвало бы толки. Лучше, пожалуй, проходить через парадное. — Право же, сударь, мне очень хотелось бы время от времени видеться с Козеттой. — Так редко, как только вы пожелаете. Ну, вообразите себя на моем месте. Кроме нее у меня ничего нет в жизни. А потом надо быть осторожным. Если бы я перестал приходить совсем, это произвело бы дурное впечатление, это сочли бы странным. Вот что, я мог бы, например, приходить по вечерам. «Когда совсем стемнеет, вы будете приходить каждый день. Точнее, каждый вечер», — сказал Мариус. «И Козетта будет вас ждать. Вы очень добрый сударь», — проговорил Жан Вальжан. Мариус поклонился Жану Вальжану, счастливец проводил несчастного до дверей, и эти два человека расстались.